Глава 5, в которой фазанчики похищают одного очень посредственного поэта. В это утро Саун и Гном Пека проснулся в отличном настроении. В белоснежных колсонах и серебристом колпаке гном распахнул дверь Сауна, находившуюся на первом этаже дома Гари, и вышел во двор. Первонаперво зарядка, конечно же. В его преклонном возрасте День имеет смысл начинать только с физических упражнений. Далее закаливание холодной водой. Оно ведь особенно эффективно в зимние морозные месяцы. Тут Пекка призадумался. Уличный термометр показывал плюс 25 градусов, что существенно превышало температуру воды в ведре для обливаний. Главное не прекращать. Постоянство – ключ к здоровому образу жизни. громко произнёс Пекка и решительно вылил полное ведро ледяной воды себе на голову. Отфыркавшись и похлопав себя по бокам, гном посмотрел в небольшое карманное зеркальце, выдернул седой волосок из своей бороды и огляделся. На столике, который Гари по случаю потепления вытащил из сарая на летнюю веранду, стоял высокий стакан с соломинкой. Пекка, крадучись, подобрался к столику, залез на деревянный стул И понюхал жидкость в стакане. Запах был сладковатый и очень приятный. А ну, оставь мой кокосовый коктейль в покое. Со второго этажа из окна высунулся Гари. Хочешь кокосовое молоко? Сам доставай из пальмы. Там полно кокосовых орехов. Этот я для Авроры сделал. Вдруг она проснётся сегодня. А перед ней коктейль из кокосового молока с кусочками манго. Пеко задрал голову и посмотрел на пальму со спелыми кокосами, которая уже пару дней как появилась рядом с гаражом Гари. Опять Авроре, всё этой сонной красавице. Может, оно ей вообще не понравится. Интересно. А если кокосовое молоко попробовать в сауне? А вдруг оно омолаживает? Рассуждал Пеко, и чтобы успокоить бдительного лося, отошёл от столика подальше. Надо только дождаться, когда Гари уйдёт от окна к этой своей авроре вглубь комнаты и быстро схватить стакан. Если что, скажу, что жираф выпил вместе со стаканом. Или нет. Лучше этот, в берете с бабочкой. Занятый своими мыслями, Пека не заметил, как на крышу сарая, по приставной лесенке, прокрались фазанчики, вооружённые биноклями и огромным холщовым мешком. На Сане был зелёный купальник для маскировки в джунглях, а на Дане папина кепка для гольфа цвета хаки. Вот он, прошептала Саня. Зарядку закончил, водой облился, всё как вчера. Сейчас поди начнёт готовиться к утренней сауне. Даня, надо его брать. Ты уверен, что он в мешок поместится? Даня попытался с расстояния оценить размеры гнома. Ему не очень нравилась идея сестры похитить саунного гнома, притащить его к пещере Уко, убедить отправиться внутрь, чтобы через печь пробраться к Уко и... Дальше Санин план несколько размывался и в основном состоял из нечетких указаний. Даня понял только, что ему надо будет каким-то образом открыть печь и отвлечь внимание маски Нгаи, пока Саня закинет пеку в печь. Загнамачим его прямо в Африку. Он крошечный, меньше меня, шептала Саня, не отрываясь от бинокля, хотя расстояние до гнома было всего несколько метров. Влезет. Куда он денется? Она ободряюще посмотрела на брата и развернула мешок. В этот момент рядом с деревянным столиком вновь показался бормочущий Пека. Мой какойсик разпрекрасный. Тебя ждал я не напрасно, брошу я тебя в воду, станет жарко, как в избе. Весело насвистывая, Пека наконец дождался момента, когда Лось исчез в гостиной, рывком стащил со столика стакан с коктейлем и ринулся обратно в сауну. Именно на пути к заветной двери его и настиг холщёвый мешок фазанчиков. Сопротивление бесполезно, прорычала Саня, захлопывая мешок с барахтающимся в нём гномом и накидывая сверху верёвку, чтобы потуже завязать добычу. Даня, хватай его за ноги. Ух, он ещё и брыкается. Даня подхватил свою половину мешка и стараясь не отставать от шустрой сестры, помчался по направлению к горе, не произнося больше ни слова. Похитители быстро и довольно слаженно проволокли мешок с гномом до конца улицы, откуда начиналась тропа, ведущая в лес к пещере Укко. «Ой-ой-ой, смерть моя пришла! Ой-ой-ой, спина!» — раздалось из мешка. «Я думал только спинку прогреть молочком кокосовым. Ой-ой-ой, заберите свой коктейль, только отпустите меня!» Я ещё так молод умирать. При этих словах Саня с Даней испуганно переглянулись и опустили мешок на землю. Какой ещё коктейль? Вам плохо? спросил Даня, развязывая мешок, из которого показался несчастный гном, благоухающий кокосом. Сань, давай отпустим его, мёртвый он всё равно до Африки не доберётся. В Африку? Это где всегда тепло? Засуетился Пека, вылезая из мешка и разглядывая своих похитителей. «Это я завсегда готов. На самолете? Первым классом? Ну или хотя бы бизнес-классом? Там такие салфеточки дают ароматные». «Какие салфеточки? Каким бизнесом? Самолетом-то кто угодно может. А как насчет печи для пиццы?» гнул свою линию Даня, который всегда знал, что он отличный переговорщик с капризными гномами. Да ну, Дань, не сможет он через пещеру сколлённую пробраться, откликнулась Саня, яростно подмигивая брату. Надо другого гнома искать, спортивного, подтянутого, помоложе. Даня кивнул и начал демонстративно сворачивать холщёвый мешок. Какого ещё другого гнома? Забеспокоился Пека, выхватывая мешок у Дани и снова его разворачивая. "Нету других саунных гномов в Фазанчикова. Что там, печь говорите? Да это же ерунда для меня. Пф. Мы саунные гномы, знаете, какие температуры выдерживаем". Пека залез обратно в мешок и с вызовом посмотрел на Фазанчиков, которые еле сдерживали смех. "И я очень спортивный". Посмотрите на мои бицепсы. С этими словами Пеко вытащил из мешка руку и продемонстрировал её детям, худую и очень жилистую. Фазанчики дружно закивали хохолками. А ещё я поэт. Вот послушайте мою оду сауне. Великая сауна, я лох без тебя. И дня не могу я прожить без тебя. Однако, заметим, что ты без меня очень хорошие стихи, перебил поэт Аданя. Но у нас к вам очень срочное дело, с которым справитесь только вы, уважаемый Пека. Вас не очень затруднит пробраться через волшебную печь у Кав Африку и освободить его из тюрьмы. Мы с Сани и Сами отправились бы, но печка очень горячая. Прям очень. Недоверчиво пожал плечами Пека. Нет таких печей, в которых я бы не смог находиться. Где она, эта ваша очень горячая печка? Пека натянул кальсоны повыше и снова, выбравшись из мешка, направился к двери в пещеру Уко. Саня с Даней радостно переглянулись и побежали вслед за Пекой. Дверь в пещеру была по-прежнему приоткрыта. Видимо, вооруженная мышами и жуками маска совершенно не боялась гостей из села. Печь для пиццы горела ровным и спокойным огнем. Створки ее на этот раз были распахнуты, и через дверную щель Саня увидела деревянную маску, мирно дремавшую в пламени. «Все идет по нашему плану», <звы> — прошептала Саня, жестами изображая спящий Ван Гайи. Даня кивнул и ободряюще похлопал по плечу саунного гнома. Пеков, впрочем, не нуждался в одобрении. В глубине комнаты он увидел самую прекрасную печь на свете и уже подбирал соответствующие поэтические рифмы для её восхваления. С чем интересно рифмуется Африка? Паприка или, может, фабрика? Никто из отважных героев не заметил Как на тропинке, откуда они только что пришли, из-под земли появился большой дуб, в кроне которого показалось встревоженное лицо молодой женщины. Нахмурив густые брови, она протянула свои ветки к пещере, будто пытаясь отговорить отчаянных фазанчиков и не менее отчаянного саунного гнома от очень опасного плана.